Явление шестое. Щебнев и Кричинский. Щебнев одет по моде, с огромной золотой цепью, в бархатном клетчатом жилете и в весьма клетчатых панталонах. Кричинский развязно. «Здравствуйте, Тимофей Тихомирыч». Щебнев. «Наше почтение, Михаил Васильевич». «Все ли в добром?» Кричинский. «Да что-то не так здоровится». Щебнев. «Маленько простудились?» Кричинский. — Должно быть. — Щебнев. — По вчерашней игре с вами счетец есть. Прикажете получить? — Кричинский. — Ведь я вам вчера сказал, что доставлю вам лично. — Щебнев. — Да это точно так, Михаил Васильевич. Да только право, нам деньги нужны. Так сделайте одолжение, и прикажете получить. — Кричинский. — Право, я по чести вам говорю. Теперь у меня денег нет. Я ожидаю денег с минуты на минуту. «И доставлю вам немедленно. Будьте покойны». Молчание. «Ну что в клубе делается?» Щебнев. «Ничего-с». Кричинский. «Кто вчера после меня играл?» Щебнев. «Да все те же». «Ну так как же, Михаил Васильевич? Уж вы сделаете одолжение». Кричинский. «Однако, странный вы человек, Тимофей Тихомирович. Но судите сами, могу я разве вам отдать, если у меня денег нет?» ну просто нет ну кулаком что ли мне их из стола вышибить щебнев такс как вам угодно как вам угодно так вы не обидитесь михаил васильевич если мы нынче того по клубу занесем в книжечку кричинский с беспокойством как в книжечку то есть в книгу запишите щебнев дас да ведь это уж дело обыкновенное кричинский Как обыкновенное? Это значит человека осрамить, убить на месте. Да ведь об этом нынче будет знать весь клуб, а завтра весь город. Щебнев. Да уж, конечно, -с, это дело обыкновенное. Кричинский, вскакивая со стула. Обыкновенное для вас, да необыкновенное для меня. Я всю жизнь свою расплачивался честно и аккуратно. И на вас, именно на вас, милостивый государь, ждал по три месяца деньги. Помните? Щебнев. «Это точно с Михаила Васильевич. Мы вам завсегда благодарны. А уж вы теперь не беспокойте себя. Сделайте одолжение, прикажите получить. А то что же делать? Необходимость». Кричинский. «Да какая же необходимость? Позвольте, разве вы теряете право записать меня в книгу завтра и послезавтра? Ведь вы его не теряете?» Щебнев. «Да, это точно такс». Ну так зачем же нынче? Щебнев. Да, так уж порядок требуется. Получения нет, ну мы и в книжечку. Кричинский. Да что вы, в самом деле, разве я вам в платеже отказываю? Я прошу вас из чести подождать два-три дня. Ведь я же ждал на вас деньги три месяца. Щебнев. Это истинно. Да, это точно так. А уж теперь право, Михаил Васильевич, Прикажите лучше сделать расчетец. Ей-ей нужда. Кричинский. Да камень вы этакий, черт возьми. Или вы нарочно пришли дурака разыгрывать, что я вам не могу вдолбить в голову, что вот теперь сию минуту у меня денег нет, и отдать я их не могу. Не имею никакой возможности. Наступая на Щебнева. Поняли? Щебнев встав. Что же, Михайло Васильевич, горячиться изволите? Дело обыкновенное. Кланяется, как вам угодно. Помолчав, раскланивается и уходит к двери. Наше почтение-с. Однако я нынче вечером, едучи в клуб, заверну к вам по дороге. А вы уж сделайте одолжение, прикажите приготовить. Кричинский, что приготовить? Щебнев, то есть опять насчет денег? Наше почтение-с. Хочет уйти. Кричинский быстро берет его за руку. — Стойте, стойте, это делать нельзя. Ведь я сел с вами играть, как с порядочным человеком. Порядочный человек, сударь, без нужды не душит другого. Без крайности бревном другого не приваливает. За что же вы меня душите? За что? Что я вам сделал? Ну скажите, что я вам сделал? — Щебнев. — Как вам угодно. — Кричинский, кротко. — Послушайте, ведь если бы вы были тоже без денег, как и я... Ну, конечно, иное дело. А ведь вы капиталист. У вас деньги лежат в ломбарде. Вам они и сейчас не нужны? Ведь я вам ничего не сделал. Я сам их ждал на вас, тогда как вы на них проценты брали. Щебнев. Помилуйте, что вы, ей-ей! Тричинский. Ну да, не в том дело. За что же вы меня так безжалостно жмете, долбней по голове приканчиваете? За что? Примечание. Долбня, колотушка, большой деревянный молоток. Молчание. Щебнев. «Наше вам почтение, Михаил Васильевич!» Вздыхает, кланяется и проползает тихо в дверь.